глава 21 я падала, поднималась и падала снова изнеженные ручки не были готовы взаимодействовать с грубыми веревками и жесткими перекладинами ладони кровоточили колени и локти стесаны и все что оставалось делать подлечивать себя светом незаметно по чуть-чуть чтобы в глаза не бросалось. но все же успехи были на полосе препятствий на бревнах где я могла использовать ловкость и смекалку играли без меня. Я даже порадовалась. Слишком уж игра напоминала жестокое побоище. Обычный кожаный мяч наполняли песком, что делало его уже убойным, а потом окутывали тьмой. И этот снаряд смерти метали в противника. Побеждала та команда, которая первой выбила врага. и тратит слишком много тьмы», — размышляла, пытаясь увернуться от качающихся мешков, набитых камнями. С такими темпами ему скоро придется снова идти на поля дурмана, собирать темную энергию. Каждый такой поход это смертельный риск. Поля притягивали новообращенных магнитом, не только их, разных тварей. Досадливо поморщилась и, услышав издаваемый магистром свист, спрыгнула в песочную яму. Отряхнулась, насколько смогла, и побрела к началу полосы, едва переставляя ослабевшие ноги. Парни взмокли и выглядели неважно. В синяках и ссадинах. Грязные. У одного кровоточила губа, у другого нос. Досталось всем, но все меня не волновали. Волновал один. Я могла бы оправдать свое волнение за соседа тем, что он лучший друг брата, но это ложь. А себе я лгать не любила. Не то чтобы я испытывала какие-то особенные чувства и трепет, но вот с беспокойством за Т я ничего поделать не могла. Слишком он меня напоминает. Мы выстроились в одну шеренгу, а наставник не спеша прошелся вдоль нашего нестройного ряда. Мы шатались от усталости, от измождения. Страшно хотелось утолить жажду и забраться под теплые струи воды в холодной кафельной душевой. Но нас ждала порция нравоучительной лекции. Несмотря на то, что вы все разные по возрасту, с разных годов обучения — «Вас отбирали как самых достойных претендентов для участия в играх. И что я вижу?» «Что?» — так и подмывала спросить. И я бы спросила, но язык прилип к небу. Я могла только хрипеть. «Отпустите уже, а?» Магистр крутанулся на пятках, устремив на нас пристальный строгий взгляд. Но взглядами меня давно не впечатлить. Хотелось опуститься на траву, и чтобы пошел дождь. Он бы смыл грязь, усталость, кровь. «Я вижу, что у многих плохая координация движений, проблемы со сноровкой, отсутствует концентрация и внимание во время магических атак». Он выдержал паузу и принялся снова расхаживать туда-сюда. «С учетом всех замечаний, я разработаю для вас индивидуальную методику, но будут и групповые тренировки. На практические занятия по преобразованию тьмы вы будете ходить, как и раньше». «От остальных занятий освобождены. Все понятно?» «Да, сэр», — раздался вялый возглас. «Тогда до завтра». Наставник зловеще улыбнулся и бодро покинул арену. Мы дружно выдохнули, падая на месте. Я уж точно уже никуда не собиралась. «Я сдохну с такими нагрузками», — стонали где-то совсем рядом. Алекс кружил надо мной и сейчас очень странно напоминал падальщика. Усмехнулась своим мыслям И уронила ладонь на лоб. Боюсь представить, что Филч придумает. Какую методику? жаловался еще один будущий тьмак. Эй, малой! Ты там жив вообще? Обращались явно ко мне. Угу! протянула невнятно. Все еще хочешь остаться в команде? Поддели иронично. Угу! На большее я была не способна. Вставай! Надо мной склонился сосед. Я засмотрелась на ссадину, что уродовало его прекрасное лицо, но все равно подняться была не в состоянии. Не попыталась изглотнуть, но глотать нечего. Рот высох и, казалось, потрескался. Не встанешь, та флегматично выгнул бровь. Хорошо, наклонился, взял меня за руку и потащил. Э, попыталась оказать слабое сопротивление. Алекс летел следом и нагло посмеивался. Удачи! выкрикнул светленький, махнув мне рукой. А он упорный, уважительно протянул парень, похожий на оглоблю. И все-таки они неплохие, подумала, ощущая в груди непривычное тепло. Вопреки ожиданию, ты не вытащил меня за пределы арены, а втащил в уборную. Рывком вздернул на ноги, прислонил к стене и, не отпуская, приказал. Лечись! Зеленые глаза завораживающе сверкали. «Знаешь, я подумал...» — прохрипела, едва размыкая губы. «Помолчи». Устало выдохнул Тэй. Только сейчас заметила, что его самого шатает. «Отойди», — произнесла твердо. Шагнула к раковине, зачерпнула полные ладони воды и умылась, прополоскав рот. «А теперь дай руку. И не спорь, не спрашивай». «А больше тебе ничего не дать?» — огрызнулся парень, раздражаясь. «Утром я буду в порядке». «Не трать силы на меня». «Хорошо», — обворожительно улыбнулась и, призвав свет, схватила Тея за предплечье. «Мне главное к коже прикоснуться. Мы войдем в тройку лучших и попадем в гвардию. Хочешь ты того или нет?» Выдохнула сквозь зубы и отпустила. В конце концов, я не собиралась излечивать соседа полностью, лишь помогла ему немного восполнить силы. Отряхнула руки поправила пропитавшуюся пылью майку и жестом пригласила на выход. «Если слишком долго будем вместе находиться в уборной, ребята могут подумать что-то не то». Подмигнула и выскочила за дверь, прежде чем ты успел отвесить мне пинка. Первым делом завалилась в душ. Но задержаться не вышло бы при всем желании. Очередь. «Коуц, живее там!» — поторапливал сосед, топчась за перегородкой. «Я на ужин еще хочу успеть». И ты тоже идешь, произнес непреклонно. Пришлось поторапливаться. Тэй беззастенчиво стянул с себя белье, а я с каменным выражением лица прошла мимо. Сама то бедра полотенцем обмотала. Я молодец, рванула в комнату и, пользуясь моментом, связалась с отцом, не забыв про шумоподавляющий купол. Герцог выглядел встревоженным. Говорил, что просто ждал, пока сама на связь выйду что боялся выдать меня, что его секретарь прождал почти до вечера и вернулся ни с чем. еще подумал, что, может, мне просто не удалось прийти на проходную, что получила наказание, или были тренировки. Но вот если бы сегодня не связалась, тогда он точно забил бы тревогу». Версия звучала вполне правдоподобно. И я к собственному разочарованию успокоилась. «Нельзя слепо доверять людям. Никому». Даже самым близким и дорогим. Даже у Алекса были от меня секреты. Да, впрочем, и у меня от него. Отца еще предстояло проверить. Но то, как я охотно верила его словам, не нравилось. Он скрыл, что встречался с отцом. А я всю жизнь скрывала почти обо всех ухищрениях Элайзы. Намеренно умалчивала, чтобы брат не сорвался, не натворил дел. Провела по кристаллу рукой. Убрала его в шкатулку, надежно спрятала и подошла к шкафу. «Знаешь, я теперь думаю, что в Академии есть шпион», произнесла задумчиво, обращаясь к Алексу, который с интересом разглядывал книги на полке Тея. «А что если Филч чмеченый? Что если его действиями управляют? Он же тоже был во время твоей практики?» «С Алексом, говоришь?» В дверях с полотенцем в руках показался сосед. Да, отозвалась, натягивая тонкую хлопковую рубашку, а эта мысль не дает мне покоя. Алекс же, призрак! проходя, произнес парень, вытер волосы и плюхнулся на кровать. Пусть полетает по душевым, посмотрит, удивленно склонила голову на бок, поражаясь тому, как мне такая идея самой в голову не пришла. Обычно призраки не помогают, не выполняют просьбы проводника, они как бы. «Отрешены от мира. Их держит месть или незавершенное дело. Но Алекс...» — рассуждала, надевая штаны. «Алекс, он как будто живой. Может и получится. Что скажешь?» — поинтересовалась, повернувшись к брату. «Я не знаю, Сара». Призрак выглядел растерянным. «Но я могу попробовать. Ищем метку мрака». На этот раз боль прострелила висок. «Такова плата, ничего не поделаешь». Ее, кивнула, поправляя ворот Калета, который надела поверх рубашки. «Ну что, идем на ужин? Я готов!» И не стоит соседу знать, что потом я вовсе не планировала спать. У меня был план победы, и я собиралась его придерживаться. Единственный свободный стол был в третьем ряду, за ребятами из команды. Выбора не было. Есть-то хочется». И хоть каша с мясом и овощным рагу не вызывали во мне бурного восторга, взяла побольше. Главное — брюхо набить и немного восполнить потраченную энергию. Тей подозрительно покосился на меня и переложил булку со своего подноса на мой, молча. Усмехнулась и села напротив. Адепты непринужденно болтали, стучали ложки. На нас уже никто так откровенно презрительно не смотрел. Но в этом гомоне голосов я уловила знакомую фамилию и стала прислушиваться. Странно, что Хардман так быстро пришел в себя после смерти друга. Он ведь вроде не хотел принимать участие в играх. А теперь, видно, хочет. Только строил из себя. И про Алекса уже забыл. Носится с новичком. Ложка в руке соседа дрогнула. Он остановился, перестав есть и раздраженно поджал губы. Тяжело вздохнула, вытерла губы салфеткой и кинула ее на поднос. «Они не понимают, о чем говорят». Сосед кивнул и продолжил механически есть. «А может, это он, Алекса, ну, устранил конкурента?» Ты рванул так быстро, молниеносно, что я только моргнуть успела, а он уже схватил за шкирку смуглого парнишку, чьи глаза изумленно расширились, и с грохотом уложил его на стол. Прибьет точно прибьет подумала метнувшись от входа к нам уже спешил комендант нет никаких нарушений больше еще одно и можно проститься с турниром эй прошептала схватив соседа за локоть меня грубо пихнули в сторону глаза тея сверкали безумным огнем жаждой разделаться с болтуном прямо сейчас Эй так мы ничего не добьемся и алекса не вернем даже если побьем всех находящихся в этом зале «Зато пар выпущу!» Сквозь зубы процедил Тей. Его рука все крепче сжималась на горле несчастного. Остальные замерли, оцепенев. «На играх выпустишь!» Шепнула многозначительно. «Давай, ну же, отпусти его! Иначе все усилия напрасны! Я... Я просто не справлюсь без тебя! Не смогу победить!» Малой прав. Неожиданно раздалась сбоку. Повернула голову, удивленно, вскинув брови. Светленький парень из команды стоял в метре от нас и непринужденно жевал булку. Тей разжал пальцы, выпуская поганца, и отступил на шаг, как раз вовремя. Что здесь происходит? Дело нагрозно рявкнул комендант, а у самого глаза лихорадочно бегают. Да вот, хлебом подавился, произнесла невозмутимо махнув рукой. Парень кашлял, с хрипящим звуком хватая ртом воздух. Пытались откачать. Ага, поддакнул светленький. Точно вам говорю! С жаром воскликнул еще один из команды. Вот таким куском! И развел руки в стороны, показывая размеры хлеба, которым якобы подавился несчастный. Приятели смуглого смотрели на нас из-под лобья, но благоразумно помалкивали. Гм! Комендант недоверчиво сощурился. Господин Айр, вы в порядке? Да! <кх> «Да, я нормально», — отмахнулся несчастный, соскакивая со стола. Покачнулся и рванул к умывальникам. «Расходимся тогда, не толпимся», — грозно прикрикнул комендант, а сам поспешил по своим несомненно важным делам. «Он точно нас боится, особенно Тея». «Ну вот, каша остыла», — вздохнула притворно. Сосед вернулся на место и подтолкнул свою тарелку ко мне. «На вот». «Можешь съесть мою, «Она тоже остыла, бестолочь!» Усмехнулась, садясь. «Алекса рядом не было. Наверное, отправился проверять душевые магистров. Хороший призрак, исполнительный!» «Эй!» Я махнула светленькому и длинному. «Спасибо!» Кивнула и взяла ложку. все таки ребята нам помогли!» Оба взяли свои подносы и пересели к нам. А с ними еще один, похожий на оглоблю. «Маркус!» Флегматично представился светленький, тряхнув челкой. «Майлз», — оскалился длинный, показывая на нетронутую еду Тея. «Ты будешь?» — сосед отрицательно мотнул головой, и наш новый знакомый с радостью перевалил кашу себе в миску. «Рид», — представился парень оглобля, — «я еще во время тренировки заметил, что ты малого опекаешь. Из-за него на турнир записался». Тей медленно кивнул, взглянув на меня, — И внезапно усмехнулся. «Один он дел наворотит, или сам подставится, или убьет кого-то. Этот!» — недоверчиво покосился Майлз, сковыряясь в овощах. «А ты не слышал?» — лениво поинтересовался Светленький. Красноречиво посмотрел на мои две булки, и я без лишних слов отломила и отдала ему половину. «Это же новенький, который поступил буквально неделю назад, а уже прославился». Всю свою группу вместе с наставником на колени тьмой поставил. А потом из нашей группы, которых Хардман отправил на больничную койку, перед этим воздух подвесил на арене. Мстить за Биглоу пришли. Вот и получили. Рит и Майлз, переглянувшись, одновременно протянули. О! -о, -о! Одаренный, я с головой беда! хмыкнул Тэй и постучал костяшкой указательного пальца по моей голове. Эй! Возмутилась, отбивая его руку. «Конечности при себе держи, если дороги!» Парни отрывисто рассмеялись и принялись за еду, переключившись на посторонние темы. Я даже испытала некое подобие облегчения. Спрятала улыбку и активно заработала ложкой. После ужина сослалась на то, что мне нужно в библиотеку, и улизнула из-под надзора Тея. Без всяких угрызений совести, потому что сначала действительно отправилась в библиотеку. На турнире будут испытания не только на силу и ловкость. Будут испытания, непосредственно связанные с тварями мрака, призванные проверить наши знания. Всякие лабиринты и тоннели, наполненные ловушками, зоны, имитирующие поля дурмана. И пусть я много занималась с Алексом, все равно не была уверена, что справлюсь. Хотелось освежить информацию в голове, чтобы потом быть готовой ко всему». Хранитель предоставил мне полный доступ и выдал стремянку, а еще креманку песочного печенья и кружку ароматного чая с мелисой. Видимо, старичок так обрадовался посетителю, что расщедрился на радостях. И угостил, и с поиском книг помог. Сам хромал, кряхтел, но очень старался угодить. «Спасибо вам, господин Хайди», — низко поклонилась и села за стол. Хранитель устроился в кресле качалки и оттолкнулся от пола старинной тростью. Никаких летописей и древних книг по мраку и борьбе с ним не было. Общая информация в тонких брошюрах и чуть больше данных о видах преобразования тьмы, о плетениях и заклинаниях эффективных против тварей. Погрузилась в изучение, не замечая времени. Впитывала информацию жадно, стараясь узнать как можно больше нового. Запомнить, понять, делала пометки в голове, какие техники следует попробовать на практике. Вижу печать привязки на тебе, внезапно заговорил молчаливый старик. Недоуменно оторвала взгляд от книги и моргнула. Связь у тебя с мертвым сильная. Не разорвешь ее, следом отправишься. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Я же сразу поняла, о чем речь. Точнее, о ком, о моем брате. «Он поэтому такой?» «Как живой?» — спросила тщательно, подбирая слова. В свете дрожащих бледно-оранжевых сфер лицо хранителя казалось зловещим. заостренные черты, прямой и острый нос, куцые седые брови, нависающие над непроницаемыми черными глазами. «Кто же он такой? Почему видит то, что никто не способен видеть?» «Поэтому», — кивнул старик, — «ты его питаешь». «Своими чувствами, своими эмоциями, своей жаждой вернуть обратно». «Не понимаю», — нахмурилась, судорожно размышляя. «Если виновные в его смерти будут наказаны, разве призрак не отправится на перерождение?» «Отправится», — сухими потрескавшимися губами прошелестел старик. «Но ты отправишься следом. Не отпустит. Не ты его, не он тебя». «Слишком связь между вами прочная, глубокая!» «Бред!» — выдохнула, откидываясь на спинку стула. «Алекс не стал бы мне вредить!» «Ты не понял!» Хранитель качнул головой и, опираясь на трость, поднялся. «Алекс твой уже не тот, кем был раньше. Он — призрак, питающийся твоими эмоциями. И просто отражает их. Он, как пиявка, понимаешь?» тянет из тебя соки ерунда воскликнула сокрушенно закрывая ладонями уши не хочу это слушать скочила собираясь уйти но старик поймал меня за рукав калета да стой же ты грозно прикрикнул осуждающе цокнув языком на вот отпустил меня сунул руку за пазуху сюртука и достал на свет камушек мутно голубого цвета слеза господня Как-то блаженно выдохнул старик и протянул камень мне. Напитаешь его светом и прольешь на камень свою кровь. Но сделать это нужно быстро. В момент, когда призрак потянет тебя за собой, когда сможет коснуться тебя, ты поймешь, почувствуешь. Вложи слезу в его ладонь и попроси вернуться к тебе, живым. Обещай, что будешь ждать столько, сколько потребуется». «Только искренне проси от всего сердца!» Стерла с лица жгучие слезы и только сейчас осознала, что все это время стояла не дыша и плакала. «Вы же надежду мне даете!» — шмыгнула носом, стараясь справиться с эмоциями, пока никто не увидел. Старик ласково погладил меня по волосам. «Не надежду! Спасение! Ты сильный! Здесь нужен!» Негоже, призраком такого тьмага забирать. Ты давай там, постарайся только. Славная судьба тебя ждет. Спасибо, вымолвила пересохшими губами, и, прежде чем уйти, убрала книги на свои места. Потом приду еще позанимаюсь, и пусть сейчас моя душа не на месте, пусть не желаю верить в услышанное, что больше напоминает бредни сумасшедшего старика, отправилась на арену. Нельзя лениться и давать себе поблажку. Пока есть силы, надо тренироваться. Ради Алекса. Ради себя.